Прошло много дней. Алехандра не подавала признаков жизни, пока, наконец, Мартин не решился позвонить ей. Ему удалось провести с ней в баре на углу улиц Эсмеральда и Чаркас несколько минут, от которых у него на душе стало еще тяжелее, чем прежде. Она ни о чем ином не говорила. С какой целью, кроме как о гнусных нравах женщин в их бутике? в модном ателье. Потом снова дни шли за днями, и снова Мартин рискнул позвонить. Ванда ответила, что Алехандры сейчас нет, что она ей передаст, но Алехандра не откликнулась. Не раз Мартин готов был признать свое поражение и пойти в бутик, но вовремя спохватывался, зная, что этим он чуть больше дозволенного вторгся бы в ее жизнь. И, — думал он, — тем самым еще сильнее отдалил бы ее от себя, так потерпевший кораблекрушение и умирающий от жажды в своей лодке должен противостоять соблазну выпить соленой воды, зная, что лишь вызовет жажду еще более неутолимую. Нет, он не будет звонить. Возможно, беда в том, что он уже и так чересчур покушался на ее свободу, чересчур вторг в свою жизнь, ведь это он поспешил к ней, кинулся к ней гонимое одиночеством, и, быть может, если он предоставит ей полную свободу, вернутся прежние времена. Однако в глубине души, самому себе не признаваясь, он понимал, что время у нас, у людей, никогда не держится вспять, и то, что было прежде, никогда не возвращается вновь, и, коль чувство захерело или стало другим, Уж никакое чудо не возродит его в изначальном виде, как гордый флаг, который постепенно загрязнился и стрепался. Такое сравнение он слышал от Бруна. Впрочем, надежда в душе Мартина еще боролась, и Бог, как думал Бруно, надежда не перестанет бороться. Хотя бы ее борьба была обречена на неудачу, нет, напротив, надежда только и возникает среди бедствий и благодаря им. Но если вдруг кто-то сумеет в будущем дать Александре то, что давал он, Мартин, свою нежность, понимание, свою несовершенную любовь? Слова в будущем лишь усиливали его печаль, заставляя воображать будущее, где ее уже не будет с ним рядом. Будущее, где другой. Да, другой, станет, говорит, есть слова, похожие на те, которые говорил он которые она иногда слушала с жадностью, с горящими глазами, неужели такие минуты были? И глаза, и минуты эти, мнилось ему, будут существовать для него вечно, пребудут в своем абсолютном и волнующем совершенстве, подобном красоте статуи. Неужели она и этот другой, чье лицо он себе не мог представить, будут ходить вместе по тем же улицам к бочкам, по которым она ходила с Мартином, а он-то сам перестанет для Александра существовать или превратиться в постепенно гаснущие воспоминания о горе и нежности, а, может быть, о скуке и смешной неуклюжести. И тогда он старался вообразить ее в мгновение страсти, как она произносит заветные словечки, которые говорят в подобные минуты, когда весь мир... И также и главное, он, Мартин, ужасным образом отринутый прочь и изгнанный из комнаты, где извиваются их голые тела и слышится их стон. Тогда Мартин подбегал к телефону, говоря себе, что в конце-то концов надо всего лишь набрать шесть цифр, чтобы услышать все голос. Но еще не набрав номер полностью, он останавливался, имея уже достаточный опыт, чтобы понимать, Можно находиться рядом с другим человеком, слышать его и прикасаться к нему, и все же быть отделенным от него неодолимыми стенами. Вот так, когда мы умираем, души наши, возможно, еще витают близ тех, кого мы любили, и все же, увы, отделены невидимой, но непроницаемой стеною, извечно, не позволяющей мертвым общаться с миром живых. И так минуло много долгих дней. Пока Мартин, наконец, все-таки не пошел в бутик, даже зная, что ничего этим не добьется, а, напротив, раздразнит звери в душе Александры, зверя, ненавидевшего любое вмешательство. И твердя себе «Нет, я не пойду», он шагал по направлению к улице Серрито И еще в тот миг, когда приближался к двери, повторял с истовым, но бесполезным жаром, «Я ни в коем случае не должен ее видеть». В этот миг из двери выходила увешанная побрякушками размалеванная женщина с выпуклыми злыми глазами. Мартину Алекандро никогда не казалось более чужой, чем в обществе подобных женщин. Среди жен или любовниц директоров, известных врачей им присарью а какие разговоры возмущался александр разговоры которые можно услышать только в модном магазине или в женской парикмахерской сидят среди флаконов с краской под марсианскими клопаками с разноцветных прядей струится жидкая грязь лица вымазаны кремом все в пятнах и угрях А зловонные, как и извергают одни и те же словечки остроты, дают советы, от которых разит пошлостью и злостью, поучают, как надо поступать и как не надо поступать с этим подонком, и все это вперемешку с болтовней о болезнях, деньгах, драгоценностях, тряпках фибромах, коктейлях, обедах, абортах, делах службы, продвижениях, акциях, об активности или импотенции любовников, о разводах, изменах, секретарших и рогах. Мартин слушал ее с удивлением, и смеху был столь же мрачен, сколь описанная ею сцена. — Но как же ты можешь, — запинаясь, спрашивал Мартин, — как же ты можешь все это выносить, как можешь работать в таком заведении? На эти наивные вопросы она отвечала какой-нибудь из своих иронических гримас, потому что видишь ли, по сути все мы женщины, у всех есть плоть и матка, и надо не забывать этого. Глядя на таких вот кикимор, как на средневековых гравюрах, красавицы глядят на череп, и еще потому, что как-то не странно, уродины эти довольно честные и последовательные, их грязь вся на виду, и они никого не могут обмануть. Нет, Мартин все равно не понимал и был уверен, что Александра не все ему говорит. И вот, открыв дверь, он вошел в бутик. Александра изумленно взглянула на него и, сделав приветственный жест рукой, продолжала работу над шитьем, сказав, чтобы садился. В этот момент в мастерской появился весьма необычный человек. Мадам, вымолвил он, склоняясь в гратеском и изысканном поклоне. Он поцеловал руку Ванде, затем Алехандре, и прибавил, «Как говорила мадам Попеско в комедии, флора, в зеленом платье, я проституируюсь ваших ног». Затем он обернулся к Мартину и оглядел его, как некий необычный предмет меблировки, который он, возможно, намерен приобрести. Алехандре, смеясь не вставая с места, представила Мартин. «Вы смотрите на меня с изумлением». И совершенно правый мой юный друг, — непринужденно сказал новый гость. Сейчас все объясню. Во мне сочетаются самые неожиданные черты. Например, когда люди, не знающие меня, видят меня молчащим, они полагают, что голос у меня должен быть шаляпинский, а оказывается какой-то писк. Когда я сижу, то кажусь низкорослым, потому что торс у меня короткий, а стоит встать на ноги, я великан. Поглядите на меня, анфас худощав, но в профиль весьма и весьма объемист. Говоря это, он демонстрировал каждое из своих утверждений. И Мартин с изумлением видел, что все так и есть. У меня тип Жилля по знаменитой классификации профессора Зандика. Лицо заостренное, нос длинный, это тоже заостренный, а главное большой живот, но тоже заостренный, как у идолов с острова Пасхи. Ну, как если бы меня с детства растили, стиснув бока двумя досками, вы представляете? Мартин видел, что обе женщины хохочут, и все время, пока кокобал в ателье, смех не прекращался, как музыкальный фон фильм. Порой почти не слышно, чтобы не мешать рассуждениям Коко, а порой какие-то особо разительные моменты, обе прямо корчились от смеха, но гостю это не мешало. Мартин смотрел на Алехандру и страдал. Как он ненавидел это ее лицо, лицо-бутик, которое она как бы надевала, вращаясь в этой легкомысленной среде, и которое словно бы еще держалось, когда она оказывалась наедине с Мартином лишь постепенно исчезала, и тогда, тогда, сквозь его мерзкие черты, по мере того, как они размывались, проступало одно из ее лиц, принадлежащих ему, Мартину, то лицо, которого он ждал, как желанного и любимого человека, встречающегося нам в ненавистной толпе. «Ибо, — как говорил Броно, личности и личина одного корня, и у каждого из нас есть много личин». Личина отца, учителя, любовника, какая же из них подлинная? Минутами Мартин думал, что Алехандра, смеющаяся над остротами како, которую он сейчас видит здесь, не может быть той же, которую он знал, и, главное, не может быть той непостижимой, поразительной и грозной Алехандрой, которую он любил. Но иногда, а чем больше недель проходило, тем сильнее он в этом убеждался, Он склонялся к мысли, также думал и Бруно, что все личины подлинны, и что также это лицо Бутик было настоящим и каким-то образом выражало некую грань реальной души Александры, грань, и сколько же их могло быть еще, которая была ему чужой, ему не принадлежала и никогда принадлежать не будет. И когда Александра являлась к нему со следами тех других личин, словно у нее не было времени или желания преобразиться, Мартин, какой-то складке ее губ, по движениям рук, по особому блеску в глазах, обнаруживал осадок чужой жизни, словно человек, долго просидевший в помойной яме, явившись к нам и сейчас сохраняет противный запашок, вот так он думал. А тем временем Ванда, не переставая жевать конфеты, говорила, «Расскажи, как там было вчера?» На этот вопрос Куко, положив на стол книжку, которую принес с собой, ответил с изящной и невозмутимой чёткостью: «Дерьмо, мой Обе женщины зашлись от хохота, и когда Ванда наконец смогла говорить, она спросила, «Сколько тебе платят в газете?» Пять тысяч семьсот двадцать три песо и пятьдесят семь плюс новогодний подарок до чивы и от шефа, когда сбегаю ему за сигаретами или ботинки почищу. Слушай, Коко, лучше бросай газету, и мы здесь будем платить тебе на тысячу песо больше, только за то, чтобы ты нас смешил. Сорри, извините, профессиональная этика не позволит. Вообразите, если я уйду, театральной хроникой займется Роберто Ха Марторелл. Это же будет национальная катастрофа, деточка. Пожалуйста, Коко, расскажи, как было вчера, — настаивала Ванда. Я же сказал, сплошное дерьмо, кошмар. Ну, это понятно. Ты расскажи подробности, особенно о Кристине. Ох, Лафам! Ты, Ванда, истинная женщина Вейнингера. Конфеты, проституция, сплетни. Я тебя обожаю. Вейнингер? — спросил Иванда. — Это что такое? — Чудно-чудненько, — сказала какой Я тебя обожаю. — Ну ладно, будь человеком, расскажи про Кристину. Бедняжка! Она ломала себе руки, как Франческо Бертини, в одном из тех фильмов, которые наши мальчики крутят в киноклубах. Но тот, кто играл писателя, точно был чиновник из Министерства торговли. — Как? Ты с ним знаком? «Нет, но я вот уверен. Скучнейший человек, зануда. Так и видно, что озабочен какими-то проблемами по работе, выходом на пенсию или чем-то вроде этого. Толстенький коротышка, расставшийся со своими исходящими, чтобы сыграть писателя. Не могу передать, как он меня растрогал, старикашка». В эту минуту вошла женщина. Мартин, которому чудилось, что он видит какой-то нелепый сон, понял, что его представляют ей. Когда же он уразумел, что это та самая Кристина, о которой говорил Коко и увидел, как тот ее встречает, он покраснел. Коко поклонился ей, произнеся «красавица» и, тронув ткань ее платья, прибавил «божественно, и сиреневый цвет очень идет к твоим волосам». Кристина робко боязливо улыбалась. Она никогда не знала, верить ему или нет. Спросить его мнение о спектакле у нее не хватало смелости, но Кокос сам поспешил высказаться. «Это было потрясающе, Кристина! И сколько труда, бедняги вы! Да еще этот шум за стеной! Что там у вас?» «Танцевальный зал!» — опасливо ответила Кристина. «Ах, ну да, какой ужас! В самые патетические моменты запузыривают мамбо, и у них, кажется, там есть туба в довершении беды. Кошмар!» Мартин увидел, что Алехандра чуть не бегом кинулась в соседнюю комнату. Ванда продолжала шить, сидя спиной, к Коко и Кристине, но беззвучно трясла всем телом. Коко невозмутимо продолжал. «Следовало бы запретить тубу! Как ты считаешь, Кристина, такой грубый инструмент! Конечно, вам, бедным, приходится орать, как дикарям, чтобы вас услышали! Тяжкое дело, правда!» Особенно туго пришлось тому, кто играл знаменитого писателя. Как его там звать? Тонаци? Тонелли. Вот тот, Тонелли. Несчастный. Такая неподходящая сценическая внешность, правда? И вдобавок все время надо было бороться с тубой. Такое напряжение. «Нет, Ванда, публика понятия не имеет, чего это стоит. И знаешь, Кристина, мне кажется, вы очень удачно взяли такого человека, который похож не на писателя, а, скорее, на чиновника пенсионного возраста. В Теллоне, например, как-то поставили веревку о Нила, и у моряка был вид вполне моряцкий. Подумаешь, невидаль, каждый представляет себе моряка именно так». Но надо сказать, что стоило этому типу начать говорить, а вернее бормотать, потому что ничегошеньки не было слышно, оказалось, что актер он никудышний, и даже имея вид моряка, ничуть на моряка не похож, вы бы приняли его за уборщика, за строительного рабочего, за официанта из кафе, но за моряка — невер, никогда. И почему от Кристина все самодеятельные труппы так увлекаются ванилом? Вот не повезло бедняге. Ему всегда не везло, сперва с отцом, помните Эдипов комплекс. Потом здесь, в Буэнос-Айресе, пришла сгрузить мешки в порту. А теперь спасу нет от всех этих самодеятельных и любительских труп всего мира. Тут он раскинул свои длиннющие руки, словно желая охватить Вселенную, и с выражением искренней печали прибавил. Тысячи, да что я говорю, миллионы самодеятельных труп ставят одновременно в веревку. Перед завтраком император Джонс, любовь в вязами, бедняжка. Как тут не запить и не отказаться от человеческого общества? Ну, разумеется, Кристина, у вас другое дело, потому что, по сути, вы почти что как профессиональный театр, и сбор у вас как у профессионалов. Да невозможно себе представить, что ваши скромные участники должны днем работать ассенизаторами или бухгалтерами, а потом вечером изображать короля Лира только подумать ведь совершать преступления так утомительно конечно всегда остается возможность ставить пьесы спокойные без злодеяний, кровосмешений но ну, самые большие с одним двумя убийствами. так нет же но оказывается любителям подавать только пьесы где уйма преступлений настоящие бойни как у Шекспира и что уж тут говорить о дополнительных работах подметать зал слесарничать красить стены продавать билеты исполнять функции распорядителя убирать туалет это знаете ли очень поднимает моральный уровень что вроде фаланстера в порядке строгой очереди все должны чистить ватерклозет. назад итак сегодня сеньор заннетто режиссер гамлета анора роланд Урождённая Фанни Робинович убирает оба туалета. На завтра упомянутый Занетта убирает два туалета, а Нора Роланд режиссирует «Любовь подвязами. вязами». Уж умолчу о том, что два с половиной года все кочумелые работали каменщиками, плотниками, малярами, электромонтёрами, сооружая свой театр. Да, благородная деятельность. Их фотографировали и интервьюировали полчища журналистов тут уместно употребить такие слова как пыл энтузиазм благородные стремления народный театр истинные ценности призвание конечно конечно фланстер иногда терпит крах пряча за демагогией ждет своего часа диктатур и получается что сеньор мастрный кола или бердичавски побирав два три раза ватерколлает создает теорию гласящие, что синьорита Фифа Размазина, известная в театральных кругах под псевдонимом Элизабет Линч, чрезмерно амбициозна, испорчена гнилыми декадентскими взглядами и мелкобуржуазно-контрреволюционными тенденциями, и пусть она убирает оба туалета в течение всего 1956 года, который, к тому же, еще и високосный. Все это усложняется еще из-за ферха. Эстер Абрамович, которая пришла в самодеятельный театр с целью, как говорится, себя показать, и, по словам директора, уже успела превратить сей приют чистого искусства в примиленький бордаль. А ревность Менакиза Бияко, она же Диана Феррер, которая не думает отказываться от упомянутого «Мастрениколы». И капитальныешее обида молодого характерного актера Рамсеса Водолео, которого запихнули в кассу просто из зависти, когда он посмел нарушить демократическую очередность. Словом, настоящий публичный дом. Так что самое правильное, Кристина, это профессионализироваться, как вы и сделали. Хотя этот старичок, видно, днем служит в каком-то министерстве. Какой старичок? Это, думаю, Тоннели, тоннели, не старик, ему около сорока!» «Да ну! Я бы поклял, что ему уже изрядно за пятьдесят! Что значит плохое освещение? Но днём он где же работает?» «Ну, или не работает? Мне кажется, я видел его в кафе, что напротив Министерства торговли. Да нет у него лавка, книги и школьные принадлежности. Плечи Ванды трясли, как в приступе лихорадки. О, это чудесно! Теперь я понимаю, почему ему дали роль писателя. Все ясно. Он-то мне казался больше похожим на мелкого служащего, наверное, только потому, что вчера вечером я был очень утомлен. Да еще наша знаменитая К.Д. дает такой слабый свет. А вы, конечно, не виноваты. И хорошо, что у него есть славка. По крайней мере, на другой день после спектакля он не должен рано вставать. Не то у него у бедняги горло в конец бы испортилось с этим... Треклятый мамбо до да тубый. Ну, ладно, мне пора идти. Ужас, как поздно. Мои поздравления, Кристина. Пока, пока, пока. Он поцеловал Ванду в щеку, беря конфету из коробки. До свидания, Ванда. И береги фигуру. До свидания, Кристина. Еще раз поздравляю. Твой костюм идет тебе изумительно. На ходу он протянул руку окаменевшему Мартину. Затем, обернувшись к перегородке, отделявшей заднюю комнату, крикнул поверх неё Александри: "Моё почтение, дорогая